Глава двенадцатая Скрылся от людей крестник и стал один жить. Вышли у него сухари. Ну, думает, теперь корешков поищу. Только пошел искать, видит, на суку мешочек с сухарями висит. Взял его крестник и стал кормиться. Только вышли сухари, опять другой мешочек на том же суху нашел. И жил так крестник. Только одно у него горе было, разбойника боялся. Как заслышит разбойника, так прячется. Думает, убьет он меня, так и не успеешь грехов выкупить. Прожил так еще десять лет. Яблонька одна росла, а две головешки как были головешками, так и оставались. Встал раз рано крестник, пошел свое дело исполнять. Смочил землю у головешек. Уморился и присел отдохнуть. Сидит, отдыхает и думает. Согрешил я, стал смерти бояться. Захочет Бог, так и смертью грехи выкуплю. Только подумал так, вдруг слышит, едет разбойник, ругается. Услыхал крестник и думает. Кроме Бога, ни худого, ни доброго, ни от кого мне не будет. И пошел к разбойнику навстречу. «Видит, едет разбойник не один, а везет за собой на седле человека. А у человека и руки, и рот завязаны. Молчит человек, а разбойник на него ругается. Подошел крестник к разбойнику, стал пред лошадью. «Куда ты, говорит, этого человека везешь?» «А везу в лес, это купцов сын, не сказывает он, где отцовские деньги спрятаны». Буду я его до тех пор пороть, пока он скажет. И хотел разбойник проехать. Да не пустил его крестник, схватил лошадь за узду. Отпусти, говорит этого человека. Рассердился разбойник на крестника, замахнулся на него. Иль говорит, и тебе того же хочется. Я тебе обещал, что убью. Пусти. Не испугался крестник, не пущу, говорит. Не боюсь я тебя, я только Бога боюсь, а Бог не велит пускать. Отпусти человека. Нахмурился разбойник, выхватил нож, перерезал веревки. Пустил купцова сына. Убирайтесь, говорит, вы оба, не попадайтесь в другой раз. Соскочил купцов сын, побежал. Хотел разбойник проехать, да остановил его еще крестник. Стал ему еще говорить, чтобы бросил он свою дурную жизнь. Постоял разбойник, выслушал все, ничего не сказал и уехал. На утро пошел крестник поливать головешки. Глядь и другая проросла. Тоже яблонька растет.